Женщина достала носовой платок, глаза на мгновение исчезли, и ему удалось увидеть ее всю целиком, но это мало о чем сказала. Перед ним стояла молодая женщина, стройная и не очень высокая, может, чуть выше среднего роста. Чистая и легкая прядь ее волос почти касалась уха Таунсенда. Мягкие каштановые волосы свободно спадали на плечи. Она выбежала на улицу, в чем была, с непокрытой головой. Ее нельзя было назвать красавицей, но и дурнушкой она не была. Неправильность черт лица возмещалась живостью и теплотой его выражения. Она была... Вот именно, кем она была? Платок исчез у нее в кармане. Дальнейшее изучение ее внешности пришлось прекратить. «Денни, я думала, что больше никогда тебя не увижу», были ее первые слова. Она обняла его и старалась теснее к нему прижаться, в этом не было сомнений. «Значит, его звали Денни» и под этим именем он останется в прошлом, в прошлом, которое стало теперь настоящим. Почему-то он подумал, что имя Дэн ему ужасно не нравится. «Ты идиот!» — продолжала она. «Безмозглый идиот! Что ты делаешь здесь, где любой тебя может узнать? Или совсем разучился соображать? Смотрю на пожар». — спокойно ответил Таунсенд. — Сказано не слишком много и не слишком мало. Ему теперь придется начать новую жизнь, и в его новую жизнь войдет эта женщина, кем бы она ни была. Она повернула голову в одну сторону, в другую, оглянулась назад, проверив, нет ли кого-нибудь сзади, Она определенно была обеспокоена, и причиной ее тревоги определенно был Таунсенд. Что с тобой случилось? Неужели ты забыл, что толпа — самое опасное место для тебя? Ты не можешь быть уверен, что тут нет одного из тех, кто рыщет в поисках таких, как ты? Одного из тех? Таких, как ты? Она что-то знает, но что именно? Все или малую часть? Прямо или косвенно? Надо придумать что-нибудь нейтральное. Надо ответить ей. Нельзя же молча стоять столбом. Это не менее опасно, чем неосторожно сказанное слово. Он поднял глаза, посмотрел на окно, из которого раздался ее крик, перевел взгляд на нее. «У тебя просто...» «Орлинное зрение!» «Я узнала бы тебя с любого расстояния», — сказала она тоном, в котором слышались злость и отчаяние. Ее лицо помрачнело, словно на него легла тень тягостных воспоминаний. «Я в этом уверен», — ровным голосом сказал Таунсенд, не рискуя задавать вопросы. «Ну и что же ты собираешься делать?» «Торчать вот так у всех на виду, пока кто-нибудь из них не появится и не схватит тебя?» Она потянула его за рукав к подъезду, ее голос звенел от волнения. «Или хочешь погибнуть? Пойдем! Зайди хотя бы в подъезд!» Они вошли в узкий холл и после яркого полудня очутились в полутьме. Остановились у стены, устремив глаза друг на друга. Таунсенд стоял спиной к улице. Он решился сделать пару шагов по проволоке и воспользоваться возможностью хоть что-нибудь выяснить. «Кажется, ты в самом деле очень озабочена моей судьбой». Рука женщины взлетела вверх и прикрыла ему рот. Его вопрос, видимо, причинил ей боль — Она не смогла удержать гнев и, сжав кулачки, стала колотить его по груди. Удары, впрочем, были слабые и не достигали цели, а, может быть, ее отчаяние еще было не столь велико. «Сатана! Дьявол! Ну почему я тебя так люблю?» Внезапно кулаки ее разжались, и она уткнулась лицом ему в грудь. Всего на одно мгновение. Затем ее взгляд снова устремился на него. — О, Дэнни, зачем ты мне встретился? Зачем я вообще тебя узнала? — Боже, в какую историю я попал в ужасе, думал Таунсенд. Что я сделал этой девочке? — Ты нехороший, — продолжала она, — и ты никогда не станешь хорошим. Услышав чьи-то шаги на лестнице, она шепнула, — Быстрее! «Пойдем отсюда, здесь люди ходят, кто-нибудь может наткнуться на тебя». Они укрылись под лестницей и молча дождались, пока закроется дверь на улицу. Женщина выглянула, убедилась, что все спокойно, и снова взглянула на Фрэнка с тревогой. «Где ты сейчас скрываешься, Денни?» В ее словах слышался скрытый упрек, но не враждебность. «Я снял меблированную комнату здесь за углом, на Тилларе — сказал он, решив не упускать шанса еще немного продвинуться по проволоке. «Так скорее возвращайся туда, ради бога! Смотри, толпа начинает расходиться. Если смешаться с ней, можно улизнуть. Я поднимусь за своими вещами и последую за тобой». «Я обожду тебя здесь», — предложил он. «Нет, нет, Дэнни!» — она и слушать его не хотела. «Я боюсь!» «Пожалуйста, скорее возвращайся к себе. Ты нарываешься на большие неприятности, оставаясь здесь». Кивком Таунсенд указал на лестницу. «Кто живет наверху?» — спросил он. «Из ответа на такой общий вопрос можно было бы узнать, что это за место, чья квартира там находится, что эта женщина там делает. Может быть, и она здесь живет?» Тогда можно было бы узнать и... Но тут он заметил, что на стене нет ни звонков, ни списка жильцов, ничего, что могло бы рассказать о ней. Ее ответ не открыл многого, но Таунсен все же узнал о месте, где нашел свою знакомую. — Жуткая компания, да еще кошачий выводок в придачу. Я за пять минут соберусь. — А чтобы они ни о чем не догадались, скажу, что уезжаю совсем, но ты иди, не жди меня здесь. Он пошел на маленькую хитрость и попытался забросить сеть, куда она должна была попасться. В сложившихся обстоятельствах, увы, другого выхода не было. — Ладно, — проговорил он, соглашаясь, — а твои вещи в квартире пятнадцать на втором этаже? Дэнни. «Я сама возьму, а ты дождись меня и больше не бросай!» Она слегка подняла голову в ожидании поцелуя. Он слегка прикоснулся губами к ее рту, не чувствуя угрызений совести. В прошлом они, очевидно, обменивались более крепкими поцелуями. Дани, будь осторожен, когда пойдешь к себе!» Она задержала его еще на несколько секунд. «Надвинь шляпу ниже!» Она поправила ему головной убор и отпустила. Таунсент пошел к двери на улицу. За спиной послышался легкий перестук каблучков. «Кто же она такая?» «Она определенно знает о каком-то преступлении, которое он совершил, но была ли его непосредственной участницей или знала обо всем лишь с его слов». «Вопросы, вопросы...» Ничего, кроме вопросов. Они проносились в мозгу, как долларовые бумажки в счетчике купюр. Он повернул за угол на Тиллари-стрит и, даже не оглянувшись на здание, где ее оставил, направился к себе. Он шел таким легким и бодрым шагом впервые с тех пор, как оказался на Тиллари-стрит. Догонял и обгонял шедших впереди прохожих, не ощущая никакой душевной тяжести и колебаний. С этим, похоже, навсегда покончено. Тиллари Стрит дала ему больше того, что можно было ожидать. Он надеялся поймать всего лишь случайный взгляд, услышать хотя бы одно нужное слово, а получил слезы сочувствия, пальцы на губах, Поцелуй, о котором не просил. Ждать пришлось долго, но его терпение было вознаграждено старицей. Глава одиннадцатая